На средин безуспешно пытался забиться под обрезки кож для чувяков, а Баленский, подвывая и матерясь, уже готовился к переходу в лучший мир, когда голос Альдюбины привел всех в чувство. Ахмед, перестань их бить! А? Что?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 К сожалению, мужчины в действительности очень мало чего смыслят в деликатных вопросах приведения в норму особ слабого пола. Да и где она, эта норма, хотелось бы знать. Женщины способны впасть в неуправляемую истерику по тысяче зачастую абсолютно противоречащих друг другу поводов и выбраться из этого состояния исключительно самостоятельно. Мы же, мужики, или опускаем руки перед бурными рыданиями, или сдаемся сразу, предлагая истекающей слезами возлюбленной все, что угодно, от мытья посуды до законной регистрации неформальных отношений. Хвала Аллаху в данном случае этого не потребовалось. Отревев свое, выпив две пиалы воды и полкумгана вина из горлышка, плюс осторожные похлопывания по щучкам, внебрачная дочь визиря изложила, наконец, суть проблемы. Оказывается, у нее всего лишь похитили сестру. Причем не кто-нибудь, а личная стража самого Емира. И не забавы ради, а для уплотнения гарема. Было бы, как говорится, ради чего огород городить.